Глава 69. Поиски. Викториан. Оказывается, когда меня арестовали, Луи оперативно собрал все файлы с доказательствами и разослал в сотни медиакомпаний, а еще в каждое полицейское управление, в тайную канцелярию и даже самому императору. Причем файл для Троякса сопровождался вопросом – «Надеюсь, генерал передал вам привет от меня на балу?» Император был так заинтригован, что открыл это послание в первую очередь и внимательно изучил документы. Луи составил настоящее досье. Собрал воедино видеофрагменты с Манюней, как она вела себя у меня дома, как готовила плоские аппетитные кругляши у плиты, как шикарно смотрелась в платье от Рика – Как мастерски она разнесла его в пух и прах в игре в шах-джонг. Как быстро собирала пазлы и как точно решала математические задачи. Как мило улыбалась и насколько внимательно изучала мою страницу на главном справочном сайте. Был показан также страх Мани, когда к нам домой заявилась зоокомиссия. И наглый, бесстыжий взгляд Джона Роу на мою лапушку. Робот добавил туда даже те файлы, которые он, по моему приказу, пересылал Рику. Оказывается, все они сохранились в его резервной системе. И теперь данные о составе витаминизированной воды высвечивались на всех новостных каналах. А видео Манюни из ее родного мира очень заинтересовало наших ученых. Император пришел в ярость от такого произвола зоозащиты, главы внешней разведки, ветеринаров, продажных полицейских и судьи. В этот день куча людей потеряли свои должности, и многие были отданы под суд, на этот раз совершенно справедливый. Брат Джона Роу был арестован, а с ним пара десятков его сотрудников. «Моя судья...» Благодарила небо, что не успела вынести мне обвинительный приговор, иначе тоже попала бы под раздачу. «Ну ты даешь, Дайтон!» — едва я вышел из здания суда, как ко мне подскочил майор Лонтер. «Такую бучу поднял! Ты посмотри, весь народ на твоей стороне!» «Замечательно!» Я с благодарностью помахал рукой толпе, скандирующей мое имя. Чтобы сдерживать напор желающих пожать мне руку, был выставлен настоящий полицейский кордон. Только благодаря этой помощи я смог заскочить в вызванное такси. «Я с тобой, генерал», — плюхнулся на свободное сиденье «майор». Мне на высшем уровне приказали оказывать тебе полное содействие. Понимаю, что ты сейчас ринишься на поиски Манюни. Должен тебя огорчить. Мы проверили все особняки Джона Роу и даже его брата. Но твоей подопечной нигде нет. Джона тоже. У нас закончились идеи, где он мог ее спрятать. «Ничего. Я все равно найду», — решительно заявил я, — и через браслет связался со своим гениальным помощником. «Да, генерал?» — отозвался робот. «Луи, спасибо тебе за все. Ты меня нереально выручил». Начал я с благодарности. «Я рад, что мог помочь, генерал», — ответил он. «Ты нашел адреса особняков братьев Роу?» — задал я вопрос. «Да, генерал, сейчас вам скину». «У них еще есть младшая двоюродная сестра Жизетта. Она находится на учебе на другой планете. Ее особняк пустует. Рекомендую проверить его в первую очередь», — посоветовал робот. «Спасибо, Луи. Так и сделаю», — с благодарностью сказал я. «Будешь проверять только дом Жизетты или все особняки?» — уточнил майор, когда я завершил разговор с роботом. «Все». — решительно отозвался я. — Но нужно сделать это оперативно. — Есть идеи? — с уважением посмотрел на меня Лонтер. — Есть. — кивнул я и позвонил адмиралу, вместе с которым получил орден на императорском балу. — Да, Дайтон, — отозвался тот. — клей, помнишь, ты мне недавно сказал... Цитирую. «Если тебе что-нибудь понадобится, обращайся», — напомнил я ему. «Да, конечно», — ответил адмирал. «Что нужно сделать?» «У тебя есть десяток линкоров на орбите. Дай им приказ просканировать несколько особняков. В одном из них беглый преступник, бывший глава зоозащиты Джон Роу и похищенная им девушка, моя невеста. Адреса скину». «Поможешь?» — напряженно спросил я. «Без вопросов, генерал. Благодаря журналистам я уже в курсе всей этой мутной истории. Сочувствую тебе», — произнес Даклейн. «Сейчас отдам приказ об обнаружении двух людей, мужчины и женщины, в особняках семейства Роу. Как только будут получены результаты, их скинут на твой браслет». «Спасибо за помощь, адмирал». Искренне выдохнул я.